Глава 4, С утра я пошел на работу. Я — сурвер-работяга, куда мне еще идти? И я двинулся дальше уже протоптанной жизненной колеёй, но с небольшими изменениями. Для начала я прошерстил свою жилую площадь, найдя остатки чужого имущества и выставив их за порог в старой сумке с короткой пояснительной запиской «Вещи Тенка». При этом я убедился, что меня видела парочка прохожих и даже поздоровался с ними, хотя ничуть не желал видеть их любопытные рожи. Они прочли записку и пошли дальше, явно сменив прежнюю тему дискуссии на более новую. Сейчас они пройдутся социальным катком общественного порицания сначала по моему непутевому типа соседу, затем по мне, а под конец не забудут задуматься на тему «А может, между ними что-то есть?» Раньше меня бы это встревожило. Раньше я бы их остановил и с почему-то виноватой улыбкой начал бы объяснять, что, мол, вы ничего такого не подумайте. Мы с Тенком хорошие друзья, и просто не сложилась соседская жизнь. А сейчас мне глубоко плевать, что они там обсуждают. Собрав свое имущество, то, что воняло чужим телом, я связал его в огромный узел и глянул на старые механические часы с эмблемой Росогора. Раритет. Круглый циферблат и механизм спрятаны в куске хрусталя. В нем же утоплена гордая надпись «Русагор». Сзади торчат два медных ключика. Эта вещь досталась мне от прабабки, а та выкупила часы у... История почти бесконечная. Я забрал часы, когда уходил из отчего дома, чтобы отец не пробухал, и их тоже. Старые часы показывали, что до момента, когда тут неподалеку начнёт собираться наша рабочая бригада, оставалось почти два часа. Мы собираемся в 9.30, хотя многие опаздывают. Ну как многие? Некоторые особенные. Бросив еще один короткий взгляд на часы, прислушавшись к своему состоянию, я принялся решительно переобуваться. Уже через пять минут я был на дорожке бегового манежа, и в среднем для меня темпе двигался по кругу. Просто равномерный механический бег с мягким приземлением каждой ноги, чтобы не так сильно отдавались болью вчерашней травмы. Так я бегал целый час. Под конец, сползя до черепашьего темпа и едва дотащившись до дома, отлежавшись прямо на узле с простынями и полотенцами, я взвалил его на себя и поковылял в банный комплекс «Чистая душа». Там я провел целый час, позволив себе чуток понежиться в горячей воде, а затем еще и постирать все вещи. Что удивительно, сидящий за стойкой парень впервые смотрел при разговоре мне в глаза, а не в журнал. И он разговаривал со мной уважительно, Так, как со мной никогда не разговаривали. «Здравствуйте, мистер Амос. Все ли понравилось мистер Амадей? До свидания, мистер Амадей». Все они путали мое имя с фамилией постоянно меняли их местами, как и я сам. Вернуться домой, развесить белье на заново протянутых веревках рядом с вентиляционной приточкой, а затем неспешно собраться, не забыв ни одну мелочь, снова налепить пластыри, забросить в карман пяток монет. На все это ушло еще полчаса. Топать до места встречи бригады минут 10, так что я безнадежно опоздал и буду там никак не раньше начала 11 утра, как раз в то время, когда неспешно подползают особенные члены нашей дружной рабочей бригады. Несмотря на боль, шагал я быстро. Меня подгонял зверский голод. Бег топит жир. Бег жжет калории. Не будешь подпитывать внутреннюю печку едой, бег тебя и сушит и убьет. Так в мои уже почти безнадежно забытые подростковые времена говорил нам тренер по бегу. А затем меня задавили на смешки сверстников, и я ушел из беговой секции. Так моя спортивная жизнь закончилась. Кто виноват? Они, конечно. Затравили меня. Я едва не споткнулся, когда во мне прозвучал мой же насмешливый и даже глумливый голос, что явственно проскрепел. «Ты виноват!» «Ты разрешил!» «Ты позволил!» Закашлившись. Я, поддерживая рукой соднящую щёку, еще чуток замедлился, позволив ноющим ногам отдохнуть. С напарниками мы встречались рядом с уличной забегаловкой, расположенной там, где раньше находился книжный остеклённый павильон, что-то вроде небольшого читального зальчика, где можно было взять любую книгу из шкафа и почитать, сидя за одним из столов. Моя мама в юности любила сюда ходить, по ее рассказам, запомненным мною в детстве. Но сурверы читать стали гораздо меньше, А вот играть в настольные игры чаще. Таков результат недавно проведенного официального исследования сурверского досуга. Ага, настольные игры. Звучит безобидно. На каждом уровне что-то свое. А у нас сражем режутся на деньги в нарды. Долги наживают лютые. Книги отсюда убрали в архив, а вместо них установили пару киосков, где всегда можно было приобрести слабый алкоголь и немудренные закуски. Столы остались. Как и название «Лучик света», новые владельцы арендовали эту площадь у семьи Якобс, кто бы сомневался, и заодно получили от них некоторые указания по правилам поведения с клиентами. Поэтому никто не орал на простых работяг вроде нас, когда мы скромно занимали один из пустующих окраинных столов и проводили тут ежедневное утреннее собрание, а следом и распределение работ. А чего владельцам протестовать и орать? Ведь им же все заработанное и принесем рано или поздно. Первое, на что я наткнулся, добравшись до нашего излюбленного чмошного столика, как его любя называл покойный уже Степан, пропахавший в бригаде 40 лет и умерший от цирроза печени, были нескрываемо изумленные взгляды тех пятерых, что прибыли раньше меня. Среди них был и бригадир, что тут же приподнялся и сердито пристукнул кулаком по крепкой столешнице. Амос, опаздываешь, да еще и идешь не спеша. Если опаздываешь, бежать надо, что из сил. Сегодня я бегал. Вяло согласился я, проходя мимо нашего столика и двигаясь между другими к манящему свету витрин кафешки. «Неплохо так бегал!» Подавившись невысказанным, бригадир закашлял мне в спину, что-то попытался выдавить, но злой сип передавил ему глотку, и сурвер Раджеш Патари рухнул обратно на стул. Нурлан, спокойный мужик с широким плоским лицом, разменявший уже пятый десяток лет, силой похлопал бригадира по спине тяжелой ладонью. «Это я видел лишь мельком. Мое внимание сосредоточилось на том, что было выставлено на замерших кругах за прохладным стеклом. Изначально витринные круги вроде как должны были медленно крутиться, чтобы показывать вкуснятину со всех ее выгодных и соблазнительных сторон. Но у нас на такое смотрят искоса. Глупое баловство, что тратит ресурсы. Так что круги не крутились никогда». И все их шестеренки, проводка, автоматика и прочее было наверняка аккуратно вынуто и убрано на склад. Мы умеем бережно относиться к каждой проволочке, к каждому винтику. Мы умеем выживать и довольствоваться малым. Ну, или умели. Как бухтят наши старики, молодежь нынче уже не та. И порой я со стариками полностью согласен. «Чего застыл, ламас? с недовольной рожей произнес смутно знакомый мне старший официант. «Живей давай, шевели булками!» «Торопить свою жопу в туалете будешь, понял?» Эти слова сорвались с моих губ так спокойно, будто я ему здоровье пожелал в это непростое время. Я на него даже не глянул, на вечно прилизанного хитрожопого парнишку, что лет на пять меня младше, но всегда позволял вести себя со мной вот так. «А? Что ты? Не расслышал меня?» Медленно улыбнулся я ему поверх витрины. «Или уши говном забиты? А?» Он на глазах багровел. Кулаки медленно сжимались, и тут на него буквально налетела пара работающих здесь женщин, оттолкнув и утащив за собой. Там за прозрачной старой дверью они что-то начали ему пояснять, наверняка рассказывали о случившемся вчера. Ну да, утро еще раннее, мужики еще спят, а женщины уже в курсе всего, что случилось за прошлый день. Более того, они уже успели обсудить и вынести свой женский едкий приговор каждому из героев обсуждения. «Два фирменных сурвдога с полным набором добавок», озвучил я свой выбор хорошенькой рыженькой официантки. «Двойной американо с двойным молоком и сахаром». «Три денера, сурвер». Три монеты, звякнув, легли стопкой на холодное стекло. Взамен я тут же получил пластиковый вечный разнос с двумя сурфдогами, а еще через минуту и большой бокал с кофе. Девушка неуверенно мне кивнула, едва наметив улыбку. «Она еще не определилась с тем, как вести себя со мной». Ведь вроде никчемный анус уже не настолько никчемный, что ли. Жопа отрастила зубы. Вернувшись к столику, я уселся на второе по удобности место. Не на общую скамью с длинных боков нашего столика, а на стул с стальной рамой и высокой спинкой, что стоял напротив торца. Точно на такой же мощный стул угнездил свое обиженное и недоумевающее седалище бригадир Раджеш Патари, он же Радж. Ему за шестьдесят. Он считает себя старой крепкой косточкой, истинным сурвером, работягой и, в принципе, не так уж далек от истины. На плечах таких, как он, и держится наше убежище Хуракан. «Это место...» — осторожно кашлянул сидящий рядом с бригадиром Нурлан. «Но... Оно бы должно быть твоим», — спокойно кивнул я, опуская перед собой поднос с обильным завтраком. «Правильно? Ты ведь правая рука бригадира и даже порой заменяешь его». а сидишь сбоку на неудобном краешке лавки. Зад еще не болит? Угол лавки не отпечатался, Нур? Ты не подумай, к тебе я с уважением. Ты мужик, ты сурвер». Над столом повисло тяжелое молчание. Подоспел еще один из наших, тоже опоздавший, но он прибыл как раз так, как того требовали вкусы нашего начальника. Выпучив глаза, несясь что из сил, бухая рабочими ботинками, и еще издали крича слова покаянного извинения, что веселило обычно ранних клиентов Лучика и заодно тешило этого бригадира Раджа. Опоздавший добежал и тоже замер, в тяжком недоумении, пытаясь понять, почему на него вообще никто не смотрит. А все смотрели на меня, как я буквально впихивал в себя якобы говяжью сосиску, вложенную в якобы ржаную булку. Но было вкусно. И вполне органично. Мы очень многое выращиваем сами. Говядины у нас нет и не будет, как и свинины. Эти животные не только требуют слишком многого, но и выделяют чрезмерно много всякого. Говорят, крупный рогатый скот ускорил падение прежнего славного мира, сделав так же много, как и последовавший удар атомных бомб. Зато мы выращиваем очень много другого, в том числе мясного. Рыба, курицы, перепелки — основа основ. Род Якобс разводит уток и гусей. Раньше у нас были даже домашние страусы, но это в далеком прошлом. хотя самые беззубые древние старики вроде как даже помнят славный вкус каши со страусятиной. Злаки мы тоже выращиваем, но не так много, как хотелось бы. Зато мы так славно умеем культивировать водную растительность, что с дополнением к меню и животному корму проблем не бывает. Мы держимся, и даже куриные, гусиные и перепелиные яйца вполне еще по карману обычному сурверу. Яичница из двух яиц стоит 1 денеро. Яйца. Едва подумал о них, и в голове тут же всплыло изображение бодро шкворчащей на сковороде яичницы глазуньи. Проживав, я поднял голову и на все кафе сделал громкий заказ. «Двойную глазунью на гусином жирке!» Секундная пауза, и девушка за витриной мне улыбнулась впервые за все время. «Да, Сурвер, уже готовится, мы позовём». Я вернулся к еде, приступив ко второму фирменному сурфдогу со всеми добавками. Огромная красная сосиска внутри тонкостенной ржаной булки, посыпанная мелко нарезанным репчатым и зеленым луком, залитая кетчупом и майонезом, а сверху присыпанная сладковатой рыбной крошкой. Сочетание вкусов странноватое, но мне такой сурвдок по вкусу. «Что ты себе позволяешь, Амос?» — очнулся, наконец, бригадир Радж. «Опоздал. Огрызаешься. Грубишь. Сел не на свое место. ведешь себя как дешевка, а не как сурвер». «Я?» — не слишком умело ухмыльнулся я, впервые задумавшись над тем, что даже ухмыляться, усмехаться и скалиться тоже надо уметь. «Я, может, и дешевка радж». Бригадир дернулся. «Я не назвал его святейшей должности и даже не назвал его сурвером, что у нас равнозначно мистеру, господину, уважаемому и так далее. Слово «сурвер» для нас значит очень многое. Мы им дорожим. И только из-за уверенности в том, что я не дам сходу в Бригадир рискнул так бодро назвать меня дешевкой, а не сурвером. За такое бьют, и бьют обидчика сильно. «Я, может, и дешевка? повторил я, берясь за кофе и делая огромный глоток сладкой бодрящей жидкости. «Закончим на этом». Я давал бригадиру возможность красиво закончить беседу, но он возможностью не воспользовался и зло зашипел. «Ты теперь решаешь, когда мы заканчиваем говорить?» «Так я дешевка или сурвер? Радж». Продолжил я тонко хамить. «Ты прямо озвучь свое мнение заслуженного Сурвера». Бригадир секунд на пять завис, глядя на меня медленно, затухающим взглядом. «Одно дело обронить во время беседы что-то такое, но совсем другое на прямо заданный вопрос прямо высказать свое мнение. Ведь потом придется доказывать. А попробуй докажи, что Амос-Анус не Сурвер, а дешевка». «Ты Сурвер, и ты стараешься». Ответил он, наконец, и дополнил дежурной каноничной фразой. «Но есть над чем поработать. Вот сегодня ты опоздал и даже не извинился, хотя заставляешь всю бригаду ждать». «А где твой сын, Радж?» — спросил я, поднимаясь. Вернулся я через пару минут, неся перед собой тарелку с четырьмя отлично поджаренными, не нерастекшимися яйцами и даже с ломтиком подрумяненного бонусного хлеба. Сев продолжил попытки унять рвущий меня на части волчий голод. Над столом опять висело тяжелое молчание, но мне было плевать. Я успел доесть и откинулся на удобную спинку стула, держа в руке недопитый кофе, когда подоспел последний из нашей дружной бригады. 29-летний Сурвер Майк Патари, единственный сын Раджа Патари. С широченной и еще сонной улыбкой он, вроде как, извиняясь, приподнял обе руки и молча шагнул к своему излюбленному месту, занятому моей усталой от бега задницей. «Э, -э, -э, -э, -э, э сегодня я это уже слышал», — спокойно кивнул я. «Эй, Майк, какого черта ты опаздываешь? И почему ты, сука, не бежал с выпученными глазами, чтобы показать свое раскаяние?» «Э-э...» Улыбка сонного лица бригадирского сынка пропала начисто. Остановившись в шаге от меня, он судорожно пытался понять, что же тут такое происходит, но пробуксовывал, никак не мог уловить суть, и от этого начинал смущаться и злиться. «Никто не любит внезапных обвинений, никто не любит ничего не понимать». «Ты... может, скажешь, что я твое место занял?» — предложил я ему. «Ну, типа, это твое место. Ведь у нас в бригаде не все равны, да, бригадир? У нас ведь есть любимчики, которым можно опаздывать и не извиняться. Можно сидеть на козырном месте постоянно, да, бригадир, радж? Может, майк у нас особенный?» Побуревший бригадир силой ударил ладонями по столу, едва не сбив свою бесплатную от заведения утреннюю чашку эспрессо, чей вкус я ему точно подпортил. «Хватит, Майк! Ты опоздал! Пришел последним! Почему не извинился перед парнями?» «Извините, парни!» — послушно произнес Майк, все еще стоя рядом со мной. «Сядь на лавку!» Бригадир усилил нажим, понимая, что сейчас просто нельзя продолжать этот опасный разговор, в котором у разговорчивого ушлепка Амоса-Ануса все козыри. Он обязательно продолжит эту беседу, но позже, без свидетелей. Все же бригадир достаточно мудр и много чего и кого навидался на своем веку. Майк явно хотел возразить, явно хотел стащить меня со своего табурета, но все же пересилил себя, плюхнувшись на лавку и затихнув. «Распределяем смены», — продолжил Радж. «Сегодня работы много. С утра три контракта, два групповых». Один-одиночный. Гордым словом, контракт называлось рабочее задание, полученное бригадиром от того или иного частного лица. Мы занимались чисткой вентиляционных шахт, конденсатных колодцев, сточных труб и прочих скрытых от взгляда в жителей мест, где вечно скапливалось все самое склизкое, вонючее и просто отвратное. Бригадир получал и распределял задания, назначал на них работяг вроде меня, контролировал выполнение, докладывал заказчику об успешном завершении, получал и выдавал нам деньги, не забывая забрать свою долю. Что приятно, выдавал сразу. Деньги были каждый день. Что плохо, платили маловато. В результате каждый день я зарабатывал от четырех до шести динера. Найду, особенно если готовишь себе сам. Вполне хватало в теории. Теперь точно хватит. Без нахлебника соседа. «Я возьму одиночное задание», – спокойно произнес я, зная, что возражать никто не будет. «Продано!» – бригадир с облегчением кашлянул, явно боясь, что я начну вспоминать, сколько раз его сынок Майк брался за одиночное задание. Ответ – ни разу. Поднявшись, я ни на кого не глядя забрал у бригадира тонкую и нифига неудобную одноразовую ленту из тонкой, почти прозрачной бумаги. На таких лентах, что многими назывались телеграфными, печатался текст рабочих заданий. что надо сделать и на каком участке. Читать неудобно, хранить ленту еще неудобней, поэтому все чистильщики имели при себе различного рода коробочки. У меня вот была металлическая коробочка конфет «Берклис», перетянутая широкой красной резинкой. Коробочка служила вполне пригодным хранилищем для телеграфных лент и всяких всегда нужных мелочей. У меня там лежали швейные иглы, какие-то найденные болтики, шайбочки, пружинки. Прочитав задание на сегодняшнее утро, я двинулся по улице, уже не обращая внимания на сидящих за столом. Я не делал этого демонстративно на публику и ненависти ради. Нет, я просто оставил их позади во всех смыслах. На ходу убрав ленту с заданием в коробку, а ее во внутренний карман куртки, я поправил ремень тяжелой сумки и чуть ускорил шаг. «Быстрее начну, быстрее закончу. Затем обед». Потом при имеющемся на то желании можно продолжить работу, взяв следующее задание. Но это уже не обязательно. Хотя до сегодняшнего дня я постоянно отрабатывал полную смену, а порой еще после наспех проглоченного ужина отправлялся на третье задание. Еще бы, ведь бригадир раньше всегда мог надавить на меня и заставить отработать еще пару часов. Ведь бригадиру не помешают лишние деньги. А Сурвер Амос такой безотказный и послушный. Подняв глаза, я увидел тянущуюся под потолком красную недавно подновленную надпись со все той же сакральной фразой. «Ты Сурвер, и ты стараешься!» Хорошо хоть часть лозунгов убрали. Раньше от них ребило в глазах. Эта инициатива, давайте без перегибов с пропагандой, исходила от помощницы, смотрящего за нашим уровнем, Сурвера Нэнси Кловерфилд. Говорят... что она безумно дорожит своей фамилией, поэтому заставила мужа принять ее, отказавшись от своей. А еще она, женщина умная, сумела надавить на управление нашим шестым уровнем, чтобы те, наконец, избавились от двух третий никому не нужных лозунгов с устаревшими призывами, что к тому же были окрашены в красный. Вместо этих лозунгов художники, пусть алиповато, но все же красиво изобразили на стенах природные виды, а кое-где на потолке появилась Голубое небо с белоснежными облаками. И стало действительно лучше. Даже настроение в целом у жителей поднялось. А когда там и сям появились удобные скамейки, а перед ними большие прозрачные витрины с реально живыми цветущими растениями, многие сурверы уже знали, за кого будут голосовать на следующих выборах смотрящего. А помощница смотрящего Нэнси Клевер, как ее чаще всего называли, получила прозвище «Эльфийка», Вроде как за свою любовь к живой зелени, которая ведь появилась не только на крытых улицах шестого уровня хуракана, но и в различных заведениях. Эльфийка Нэнси Клевер, будущий смотрящий шестого, голосуйте. Ты сурвер, и ты стараешься. Тихо рассмеявшись, я медленно провел ладонью по продолжающему пульсировать от боли затылку. Скоро рана заживет. Рана телесная, физическая. А вот рана душевная. Она вроде как даже разрастается с каждым днём. Я становлюсь все злее. Как же странно. Ведь читал в одной старой книге, что кровопускание успокаивает, а крови за последний день мне выпустили прямо много. Проведя языком по разбитым дёснам и губам, я тихо рассмеялся, стараясь не замечать пронзающей меня при каждом шаге боли. Да, мне больно. Мне страшно. Мне обалдеть как некомфортно. И все, чего мне сейчас хочется — запастись едой и водой, забиться в свою условно-безопасную норку и там затихнуть хотя бы на неделю, залечивая раны и надеясь, что взбаламученный мной омут говна успокоится. Мне очень хочется исчезнуть, ведь я именно такой. Амус анус Как там меня в школе называли? Робкий анус с неправильным прикусом. И ведь я улыбался, кивал. а затем днями не ходил в нашу гордую сурверскую школу, где всегда царит дух товарищества и взаимопомощи. Вот и сейчас мне хотелось бы незаметно прокрасться вдоль стены до своей комнатушки и... Моргнув, я удивленно вытаращился вправо. Мое правое плечо скребло по стене, а сам я медленно двигался вдоль нее робкими мелкими шажками, втянув голову в поднятые плечи и стараясь не привлекать к себе внимания. Как я тут очутился! Когда изменилась моя походка, в затылке часто и больно запульсировала. «Эй, Анос насмешливый полузнакомый голос. «Куда крадешься, плесень?» Плечо вцепились крепкие пальцы. Меня силой развернули к себе. Большой растянутый в насмешливой улыбке рот дыхнул чесноком, луком и гнилью. «Как ты, Анус? Давно не видели?» Мой кулак впечатался прямо в эти красные губы и белые зубы. «Я не умею бить». Я не умею драться, но ударил я сильно, вложив в удар всю еще не утихшую злобу и заново вспыхнувшее презрение к самому себе. Ох! аж лох! Отшатнувшись, крепкий высокий блондин машинально схватился за разбитые губы, в глазах блеснули слезы боли. Мм! Я пнул его точно в развилку, прямо по яйцам. Ох! Сложившись, он упал на колени и скрючился в столь знакомой мне позе. Я частенько лежал в ней в школе. да и во взрослой славной жизни Сурвера. Стоило вспомнить об этом, и я с огромным трудом удержал себя от пинка по так удачно подставленной перекошенной роже. Нет, нет. Вместо удара я заговорил неспешно, опускаясь на корточки рядом со стонущим однокашником. «Серж Бугров. Неплохой, в принципе, парень. Просто тупой. Он ведь оскорблял меня в школе и издевался надо мной лишь потому, что так поступали другие». Тупой парнишка, не имеющий собственного мнения и поступающий, как остальные. А когда на него обижались, я в том числе высказался пару раз со слезами. Он искренне удивлялся. «Мы же просто шутим и веселимся. В чем проблема, бро?» Это я и сказал, наклонившись над сержем. «В чем проблема, бро?» «Какого... анус... ты ох...» Я опять ударил. Попал в щеку, кулак соскользнул, прошелся по разбитым губам. И ударил в бетон пола, больно. Я ударил еще раз, но в этот раз Серж успел убрать голову, и мои пальцы пронзила куда более сильная боль. В следующий миг я увидел летящую мне в лицо рифленую подошву, ботинок. Перед глазами полыхнуло багровым, отлетев! Я ударился о стену спиной и. затылком. Темнота. Багровые частые вспышки. Дернув головой, я попытался проморгаться, и это получилось. Но только для того. чтобы увидеть летящий мне в лицо кулак оклемавшегося Сержа его перекошенное уже не болью, а злобой лицо. Удар! Багровой черноте вдруг появилась часто пульсирующая ярко-красная точка, что медленно расширялась. Удар! Я прямо ощутил, как что-то хрустнуло в башке, когда мой многострадальный череп опять приложился о стену. Вроде он меня пнул, прямо в лицо, раз я не чувствую больше носа, губ и вообще всего лица. Вяло моргнув, видя лишь что-то серое и орущее, я завалился на бок, и опять прилетевший пинок ударил в стену. «Встань, Амос! Встань, сука, встань!» Пинок пришелся мне в ребра, и дыхание попрощалось со мной, подарив взамен острую боль. Лежа на боку, я умело скрючился. Уж это я умел. Прикрыл на автомате лицо рукой и... Вот тут начались изменения. И я наблюдал их с большим и странным отстраненным удивлением. Обычно я бы остался лежать, но сейчас я через дикую боль и гудение в голове уже подтягивал под себя ноги, собираясь встать и продолжить бой. Да, я хотел продолжить бой. А что-то в моей голове, крохотное, но злое, уже напоминало про отвертку и про то, что ублюдку надо пустить кровь прямо сейчас. Удар. Опять в ребра. Чернота сгустилась. Удар. Мою голову подбросило и на этот раз хрустнуло что-то в шее. «Прекрати! Ты что творишь?» «Да он первый, первый ударил!» «Господи! Все в крови!» «Он первый ударил!» Дернувшись, я вывалил на бетонку только что съеденный завтрак. Как же жалко выблеванную яичницу. «Вызывайте медиков! Срочно!» «Да с ним все нормально!» Голос Сержа нервно задрожал, сбился на почти виск. «С ним все нормально! С ним все нормально!» Он, стоя где-то в стороне, похоже, рвался ко мне, но его удерживали двое, если сбоившее зрение меня не обманывало. «Дайте я его по нему, он подтвердит все. «Медиков!» — повторил кто-то с жёстким властным голосом. «Срочно!» Присев рядом со мной, этот некто прижал меня, трясущегося и все еще пытающегося встать к полу. «Тише, тише! Сейчас прибегут медики, сигнал уже послан. Лежи и не двигайся!» «Да он первый начал! Он ударил!» «Я просто поздоровался с ним, а он ударил. Я не виноват!» Судя по всему, Серж был перепуган в усмерть. Сквозь рваную мозаику черноты и чего-то просматривающегося сквозь кровь на глазах, я видел пол и лужу растекавшейся рвоты. Кусочки плохо пережеванных яиц медленно подплывали к моему лицу. Дернувшись, я подтащил к себе руку, уперся ладонью в блевоту и попытался подняться. Дрожащая рука соскользнула, и я опять рухнул, не успев приподняться, и на десяток сантиметров. Как же болит голова. «У него сотрясение. Возможно, и похуже, что... Этот ублюдок пинал его прямо в лицо, пинал так, что парень бился головой о стену. Я все видела». «Да он первым начал!» Серж завизжал так громко, что виск резанул мне уши. «Это я тут жертва, я!» Он назвал его анусом, крикнул на весь коридор. Новый голос, на этот раз мужской и очень взрослый, высказал свое мнение, и, судя по всему, мужчину снидало негодование. «Это вообще нормально так здороваться? Правильный сурвер так себя не ведет. Фу!» Я начал приходить в себя. Чернота перед глазами медленно рассеивалась. Я по-прежнему не ощущал лица, и меня сотрясали приступы рвоты, но я хотя бы начал чувствовать ноги и снова мог дышать. Грудь отмерла, ребра снова сходились и расходились. «Надо же!» Анус воспрял. Беззвучно рассмеявшись, я медленно перевернулся на живот, подвел под себя обе руки и начал вставать, не забыв подтащить одно колено, как точку опоры. «Лежи!» Дернув плечом, я сбросил с него, толкающую меня вниз руку, и упрямо продолжил подъем. «Даже если сдохну, я встану. А потом можно и падать, но сначала я встану». Скребя рукой по стене, поднимаясь толчками, я медленно распрямился. и меня тут же повело из стороны в сторону. Спасла все та же стена, о которую я недавно колотился черепом. Оглушенно наклонив голову, я просто разжал губы, и на пол вывалилось немало крови, что утянуло за собой как минимум один зуб. Нехило мне пришлось ботинком по лицу. «Он первый начал!» — тихо-тихо повторил Серж. Я снова его видел. Крепыш стоял у противоположной стены, его удерживали сразу двое, хотя он уже сник и не пытался вырваться. Но в нем еще теплилась надежда, и он, вытянув ко мне шею, улыбался окровавленными губами. — Ты же первый начал, Ан. Амос, дружище, мы ведь просто шутили, да? Я молчал. Мне многое хотелось сказать. Мне хотелось орать, швыряться всем накопленным в душе говном. Но я, упираясь рукой в стену, с трудом удерживая равновесие на дрожащих ногах, Просто молчал, глядя на Сержа. Я молчал. «Амос, эй, скажи уже что-нибудь. Видите же, он стоит на своих ногах. Не так уж и сильно я его. Ты пытался убить его», — убежденно произнесла невысокая женщина в приталенном синем комбинезоне. «Я видела твое лицо, Сурвер». «Да я... да я никогда. Вы же все знаете меня, мою семью. Я честный техник. Моя аура чиста». «Я видела твое лицо, Сурвер», — повторила женщина. и видела, как ты разбежался, чтобы пнуть его сильнее. Повезло, что он упал, и твой удар пришелся по стене. Ты бы убил его. Да он первый меня ударил. Как вы не понимаете? Он первый меня ударил. Почему вы, сука, не понимаете? Я тут жертва, я, Амос. Скажи уже что-нибудь. Я молчал. Не улыбался, не корчил рожи, и даже мои глаза вряд ли что-то выражали. Все оставшиеся силы я тратил на то, чтобы не упасть в блевоту и кровь под моими ногами. Проведя языком по зубам, обнаружив два провала, я сплюнул вязкой кровью еще раз, испачкав себе грудь. А ведь только вчера стирался. Повернувшись, я сделал шаг. еще один. И медленно двинулся вдоль стены, уходя прочь. Растерявшиеся сурверы остались на месте, продолжая удерживать снова начавшего рваться ко мне Сержа. По коридору прокатились резкие звуки свистков, и я снова поморщился от боли в барабанных перепонках. Блюстители порядка подоспели первыми, но это логично, их пост поблизости, а вот медики дежурят гораздо дальше, ближе к лифтовому стволу. «Я просто психанул, Амос! Я просто психанул!» — заорал мне вслед Серж. «Ну, прости меня, прости!» Шаг. Еще шаг. Пол качнулся, завертелся и полетел навстречу. Удар. Темнота.